до конца зимы. Итак, слушай же, что я скажу тебе, Михаил Строгов. Если бы даже мне и совсем не откуда было ждать помощи ни с Востока, ни с Запада, а татар было бы хоть 600 тысяч человек, то и тогда я бы не отдал им Иркутск. иван Грев прищурил слегка свои злые глаза, но промолчал.